но Моро все же предпочитал уединение и не присоединился к нам. Я принялся расспрашивать Монгомери, чтобы выяснить образ жизни звероподобных людей. Особенно мне хотелось знать, что удерживало этих страшилищ от нападения на Моро и Монгомери и от уничтожения друг друга. Он объяснил, что Моро, как и он сам, живут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 законом, я их уже слышал, вступали в противодействие с глубоко укоренившимися, вечными тежными устремлениями животной природы. Они всегда твердили этот закон и, как я увидел впоследствии, всегда нарушали его. Моро и Монгомери особенно заботились о том, чтобы они не узнали вкуса крови. Это неизбежно вызвало бы...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 Единственными признаками создавших его некогда сил По временам ощущались слабые подземные толчки И из трещин вырывались клубы пара Но этим все и ограничивалось На острове, как сообщил мне Монтгомери Жили более 60 странных существ, созданных Моро Не считая мелких уродцев, которые обитали в кустарнике И не имели человеческого облика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 успел придать человеческий облик. Существ женского пола было меньше. За ними тайно ухаживали многие, несмотря на однобрачие, предписываемое законом. Я не могу подробно описать этих звероподобных людей. Глаз мой не привык, замечать подробности и рисовать я, к сожалению, не умею. Больше всего меня поражали их короткие по сравнению с телом ноги.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 уродливость их лиц почти у всех были выдающиеся вперед челюсти безобразные уши, широкие носы, косматы или жесткие волосы и глаза странного цвета или странным образом посаженные. Никто из них не умел смеяться и только обезьяна человек как-то странно хихикал. Помимо этих общих черт в их внешности было,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 Я не мог определить. Было несколько Человека-волков, Медведи-волк и Человека-сен-бернар. Про обезьяну-человека я уже рассказывал. Кроме него была еще омерзительная, вонючая старуха, сделанная из лисицы и медведицы. Я возненавидел ее с первого взгляда. Говорили, что она страстная почитательница закона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 К Монтгомери он относился с удивительной нежностью и преданностью. Тот иногда замечал это, ласкал его, называл полушутливыми именами, заставлявшими Млинга скакать от восторга. Иногда же он дурно обращался с ним, особенно после нескольких рюмок коньяку, награждал его пинками, забрасывал камнями или зажженными спичками. Но как бы ни обращался с ним в Монтгомери, Млинк больше всего на свете любил быть возле него. Постепенно я настолько привык к зверолюдям, что тысячи вещей, раньше казавшихся мне дикими и отталкивающими, скоро сделались обыкновенными и естественными. Вероятно, окружающая обстановка на все накладывает свой отпечаток.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 Я видел, например, уродливое существо, похожее на сгорбленного дикаря, сидевшее на корточках у входа в одну из берлог. Иногда оно вытягивало руки и принималось зевать, неожиданно открывая при этом острые, как бритвы резцы и сильные, блестящие как ножи клыки. Или же, взглянув неожиданно смело в глаза какому-нибудь